Глава третья «Останови!» — приказал я, и появившееся над головой защитное облако тьмы выиграло мне пару мгновений, которые я потратил на переоценку ситуации. Первым делом убедившись, что несущие стены из прочнейшего в Империи стихийного камня устояли, я бросил взгляд на нашу половину тронного зала. Локальное обрушение потолка и части колонн вызвали хаос, но из моих людей панике никто не поддался. Основной массив потолка на нашей части приняли на себя Альберт и князь Металла. А более мелкие обломки взяла под контроль ветром Виктория Луговская, оперативно обезопасив стоящих рядом с ней подданных из клана природы. Максим Молнией метнулся на помощь своему князю, а лиса тем временем ушла тенями, прихватив с собой Леру. Тактику отхода со своими подопечными я обговаривал заранее, и я рад, что обошлось без лишних геройств. Мрак тоже, как и было велено при опасности жизни, ушел глубинными тенями, правда, с легкой заминкой, сразу после того, как убедился в безопасности Камилы, которая задержалась, чтобы вытащить астралом всех, до кого смогла дотянуться. В итоге наша сторона тронного зала эвакуировалась в первые же секунды, и моя помощь им не потребовалась, в отличие от зоны нейтральных. Сопроводив взглядом удаляющийся астральный след фон Грейвов, я вздохнул и, сунув себе под пиджак отрубленную руку Герцога, преобразовал часть своей стихийной энергии и потянул одну из астральных нитей. Хлопок, и через мгновение я очутился у боковой стены центра тронного зала, под которой с пробитой головой лежал без сознания князь воды. Его дыхание было тяжелым. а подле него собралась группа из трёх десятков одарённых разной степени потрепанности. Нейтральным не повезло с расположением, и сразу после начала обрушения они оказались в каменной ловушке, отрезанные от двух выходов, что располагались в дальних концах зала. Из последних сил они пытались отсрочить свою гибель как могли, но в итоге все держалось на хрупких плечах синеволосой девушки. Сосредоточенно прикрыв глаза, На полусогнутых ногах Амелия держала над головой толстый слой стихийного льда, который сдерживал многотонную ношу камней. Сквозь широкие ледяные трещины сыпалась грязь и мелкие камни. По лбу девушки лил пот, но, закусив губы до крови, Амелия не сдавалась и доставала из себя последние резервы. При этом, если бы синеволосая сконцентрировалась на защите только себя и княжеской задницы брата, то справилась бы без проблем, Но эта добрая душа, наплевав на колоссальную затратность техники, до последнего пыталась защитить всех, кто стоял рядом. «Вот же дурочка!» — покачал я головой и обхватил девушку за талию. Амелия испуганно вздрогнула, но, ощутив тонизирующий прилив энергии, нашла в себе силы открыть глаза. «Маркус?» — Удивленно вскинула она брови. «Зачем ты...» — закончить девушка не успела. Убедившись, что Амелия не упадет в обморок от энергетического истощения, я поднял руку вверх и шепнул «Защити». Возникшая в руках коготь пустоты вошел аккурат в одну из ледяных трещин, вонзив лезвие в стихийные камни. Тьма клинка тут же начала частично поглощать их, и вес давления на Амелию ощутимо снизился. «Спасибо», — благодарно выдохнула она, и техника льда начала крепнуть, а трещины затягиваются. Увиденным воодушевились и остальные, запертые в ловушке, одаренные, стремительно начав прорубать разнообразными техниками проход сквозь завалы. Технически я мог использовать астрал или тень, чтобы вытащить Амелию и Князя Воды, но вот на эвакуацию всех присутствующих моих силёнок не хватит. Большая часть моего источника сейчас заполнена поглощенной стихией огня, и преобразовывать ее ни хрена не выгодно. Мои размышления прервал пронзительный треск. Я поднял голову и увидел сквозь небольшой просвет, как накриняется в нашу сторону одна из центральных колонн. Жаль, конечно, тратить полученную от флоки разрушительную энергию так, но что поделать, — пронеслось в голове, — я выставил руку перед собой. И за миг до того, как я произнес приказ, колонна с металлическим скрежетом во что-то врезалась и остановила свое падение. А секунды спустя, ломая камни стальными ручищами, из завалов выбрался массивный силуэт Альберта. «Здрасте!» — отсультовал грязной перчаткой здоровяк, а за его массивными плечами виднелся еще один металлический гигант, который, стоя на груди камней, держал колонну на своих плечах и приветливо махал рукой. «Ну что, господа нейтралы, будете ждать помощи с той стороны или воспользуетесь содействием презренного меньшинства?» Со смешком пробасил Альберт, и ещё до того, как толпа потянулась к спасительному проходу, раздался очередной треск. Массивная колонна переломилась пополам, вызвав каскад обрушений, а князя Металла, который ее держал, швырнула в нашу сторону, как пушечное ядро. «Упс, переборщил с вливанием силы!» Потряхнувшись, извинительно бросил князь Металла и невозмутимо начал рубить своими ручищами новый проход. «Небольшая накладка, дамы и господа!» прокашлявшись от пыли, сказал Альберт. «Минут пятнадцать чешё продержитесь или подсобить?» «Продержу», — слабо улыбнувшись, буркнула синеволосая. «Уверена?» — перестав поддерживать девушку, спросил я. «Да», — с готовностью ответила Амелия. «Мы справимся, Маркус», — уверенно кивнул Альберт. «Иди». Я не мог узнать своего ратника. Еще несколько минут назад он хотел прикончить князя металла собственными руками, а сейчас вон как спелись. Еще и от радости Альберт светился так, что даже неуютно как-то. Тут же вон пара трупов под завалами лежит. Князь воды с пробитой башкой, отрубленная рука у меня из-под пиджака торчит и кровью капает. В общем, не шашлыки на природе жарим, а он улыбается. Хотя моего ратника можно было понять, и каждый день узнаешь, что родичи, которых ты похоронил, на самом деле живы и здоровы. «Тогда остальное на тебе, комендант!» — кивнул я и скользнул в тень. Астральный след семейки фон Грейвов уже был слишком далеко, но со осты руками я уходить с коронации был не намерен. Завалы оказались не такими плотными, и через мир теней я легко протиснулся сквозь них и, миновав обваленный тронный зал, вышагнул в дальнем коридоре выхода со стороны светлых. Своды этой части дворца не пострадали, Везде здесь сторона светлых устроила полевой госпиталь отовсюду доносились стоны звуки дробления камня и громкие приказы в отличие от нашей стороны одаренных металла здесь было не двое а целый десяток которые вместе с одаренными клана земли коллективно смогли организовать эвакуацию и разгребали завалы со скоростью буровых машин правда жертв на этой стороне зала все же было больше скользив по теням Я насчитал не менее двадцати трупов, но ничего не поделаешь. На стороне князя Света аристократы стояли куда более плотно, и повезло выбраться не всем. Из кучи голосов позади я разобрал и голос князя Света, но сейчас меня интересовал не он. Взяв след, я нырнул в тени и устремился к выходу. Пять минут блужданий по путанным коридорам императорского дворца и стихийный след вывел меня в просторный холл, где мой взгляд встретился с непримечательным мужчиной неопределённого возраста. Он стоял и отряхивал от налипшей пыли одежды у дальней двери. Но, увидев меня, тут же сиганул в проем. «Не уйдешь, поблизнулся я и рванул следом. Никакой ошибки. Хотя я и никогда раньше не видел этого человека, от него воняло культистом. Нестерпимо отнесло мрадом их проклятых техник, Из заращенных, переставших быть человеческими душ. Конкретно эти еретики, называющие себя слугами проклятой звезды, промышляли жертвоприношениями, набирали наимных последователей, давали кровь, пищу, обучали, собирали в отряды по семь человек, после чего проводили ритуал жертвоприношения. Ритуал, где шестеро из семи членов отряда становились жертвами проклятой звезды. года усиления самого способного в отряде. Уцелевший и шестикратно усиленный жизнями товарищи человек становился звездой первого порядка и попадал в новый отряд из семи человек, таких же усиленных звёзд, как и он, отряд, который ждала та же участь. Принести в жертву шестерых, чтобы родилась звезда второго порядка и так далее по возрастающей. Насколько я помню, в ту ночь я облавы малые отряды разбросанных по всему миру культистов впервые за много лет собрались вместе, чтобы стать свидетелями создания звезды шестого порядка, которая должна была привести их к спасению. Иронично, что именно этот общий сбор послужил концом их культа. Но, по крайней мере, тогда я считал, что это был конец. Кто же мог подумать, что кому-то удалось уцелеть и сохранить тайну ритуальной техники создания звёзд? Еще пять минут погони, и очередной проход вывел меня на огороженный высоким забором задний двор императорского дворца, где в запертых ворот стоял мужчина. Дёрнув перекрытые плотным барьером ворота, он вздохнул и обернулся. Смерил меня странным взглядом и, не говоря ни слова, подбросил вверх сверкающую шестью стихиями звезду. Сделав несколько оборотов размером с монетку-артефакт, выплюнул стихийные нити, которые сплелись в мерцающий портал. Портал, к которому, ехидно ухмыльнувшись, тут же сиганул культист. «Подмени!» — только и успел выпалить я, перед тем, как портал мигнул черной вспышкой и схлопнулся, не оставив после себя ничего. Даже стихийного следа не осталось. Растворившись в воздухе, одноразовый артефакт выжег сам себя и все следы своего применения. Теперь понятно, зачем техники на основе астрального перемещения Еще целых пять стихий. Огонь выжег пространство. Ветер запутал след. Металл был использован для стабилизации. Вода — как катализатор, а смерть защитила одарённого от перегрузки. При этом техника получилась настолько устойчивой, что даже мое легкое вмешательство ее не развеяло. Впрочем, ему же хуже. Надеюсь, новое место назначения ему понравится. Остановившись, я потянулся и окинул себя ленивым взглядом. Масые ноги, изодранные до колен брюки, обгорелая наполовину рубашка и поменявший цвет на серо-буро кровавый пиджак, из-под которого торчит обрубок чужой руки и капает свежая кровь. «М-да, ну и видок», — сказал я и отряхнул хотя бы с видимых мест ошметки окровавленной копоти. Потом сполоснул в ближайшей луже свои грязные ноги, а потом и руки. Подумав пару секунд, вытащил третью руку из-за пазухи и стянул с нее четыре перстня. Костяные артефакты отозвались жжением на коже, но оно быстро прошло, и я помыл их от налипшей обожженной плоти герцога и сунул в карман пиджака. После чего отбросил обрубок ставшей ненужной руки в сторону, вытянулся и поднял взгляд на темное звездное небо. Мое непродолжительное уединение прервал скрип раскрывшейся двери и последовавший за ним топот десятков ног я лениво обернулся и увидел перед собой два десятка вооруженных одаренных посреди которых с тяжелым немигающим взглядом стоял князь света слегка нервно оглядевшись он убедился что кроме меня тут больше никого нет и облегченно выдохнул а потом взгляд его светлых глаз упал на валяющийся рядом со мной обрубок это не моя Невозмутимо пожал я плечами и отопнул руку подальше. «Очень смешно», — холодно процедил князь Света. «Где наместник?» «Какой наместник?» «Не строй себя дурака, Маркус», — нахмурился князь Света. «Мои люди видели, как он выбегал сюда». «Видимо, ошиблись», — мило улыбнулся я. Тс, не удовлетворился моим ответом князь. «А что ты здесь делаешь?» «Руки мою», — хмыкнул я. «Это запрещено?» «Руки». Болезненно скривился князь Света, и впервые за разговор от него потянуло волной угрозы. Поигрывая желваками, он посмотрел на стоящих рядом элитных одаренных, а потом на меня. Я же внутренне усмехнулся, наблюдая, как бегают его глаза. Надо признать, сохранять хорошую мину при плохой игре ему удается, несмотря на все, что случилось. И контроль над своей стихийной энергией уже восстановил. Молодец какой! но при этом держался от меня князь Света на расстоянии и на полшага за спинами своей маленькой армии. Но больше, чем армия, собранная из весьма неслабых одаренных, меня останавливала его восстановленная ментальная нить. Поняв, что я могу ее видеть, князь Света нарочно выставил ее на показ. Дерзко, но при этом умно. Ментальная нить связывала князя с сорока девятью высокопоставленными аристократами, в радиусе двух километров, и каждый из них стоял сейчас неподвижно, полностью копируя позу Светлого и моргая с ним в такт. Синхронизация жизни. Затратная техника высшего порядка, которая заставляет меня ответить на один вопрос. Готов ли я сейчас убить полсотни невинных ради убийства одного? Остановить все импульсы, как с князем металла не выйдет. Умрет Светлый, умрут все с ним связанные. Так мы и стояли 20 секунд, молча буравя друг друга взглядами, оценивая шансы на победу в гипотетическом бою. «Здесь пострадавших нет», — после паузы констатировал князь Света своим бойцам. Вернемся туда, где еще требуется наша помощь». С этими словами они опустили оружие и направились обратно. «А твою причастность к произошедшему еще предстоит проверить, Маркус? Это еще не конец», — напоследок бросил князь Света. Немного обидно было отпускать светлого мудака так просто. Поэтому, когда он обернулся, я шепнул приказ «Следи!», и маленькая капелька тьмы влилась в его ауру и растворилась в источнике. Договорю «Да вам, он здесь!» — шумом вылетела одна из боковых дверей, и оттуда уверенно вышагнул Альберт. Увидев процессию во главе с князем света, тот остановился и резко напрягся. Его пульсирующий ярко-золотой взгляд вопросительно скосился на меня, и я отрицательно качнул головой. Альберт нахмурился, но пропустил Светлого и, неприязненно оглядываясь, подошел ко мне вместе с Лисой и Мраком. «Эвакуация завершена. Потерь среди наших нет». «Хорошо. Как обстановка?» Веренная мне Виктория забрала своих людей вместе с Валерией. Они отправились объезжать поместье клана Огня, чтобы успокоить народ. Максим и Камила умчались в обитель. так как побоялись, что сбежавшая Октавия может там объявиться. Князь Молния объявил план перехват на семейство фон Грейв. Их нахождение на территории империи официально признано незаконным. Князь Металла помогает с разбором и завалов. Его люди тоже там пострадали. Водники умчали на каретах скорой помощи домой. Насчет остальных не знаю, — терпеливо доложил Альберт, возбужденно покачиваясь на месте. «Можно — Можно? — кивнул я. — Что можно? — не понял здоровяк. «Я же вижу, что ты хочешь поехать к семье», — улыбнулся я. «Можешь взять с собой всех, кого посчитаешь нужным». «Спасибо», — неожиданно низко поклонился Альберт, и, начав что-то набирать на коммуникаторе, побежал к выходу. «Присмотри за ним», — когда здоровяк скрылся, перевел я взгляд на лису. «Убедись, что он не натворит дел». «Есть», — шутливо отсультовала лиса и скрылась в тенях. «Он был здесь». когда мы остались наедине, спросил мрак. «Он?» «Наместник». «Разве мы не прервали коронацию?» — поднял я бровь. «Княжескую — да, но наместнику не нужна церемония для вступления в должность. После полуночи он вступит в свои права автоматически». «Не думал, что тебя волнует политика?» — мыкнул я. «Дело не в политике, а в самом наместнике». «Этот человек не тот, за кого себя выдает. Я видел его с Демидом в седьмом районе. Такого нельзя подпускать к власти. Куда он пошел? Позволь мне его выследить. Если надо, я все сделаю сам. Из-под земли, суку, достану». «Нет необходимости, приятель», — беззаботно произнес я и похлопал мрака по плечу. «Нет необходимости никого выслеживать». «Почему это?» — нахмурил свое бледное, сорконечное лицо мрак. «Потому что до полуночи твой наместник не доживет, улыбнулся я. И меня пошатнуло от отлива стихийной энергии, которую в крупном объёме запросил мой пернатый фамильяр.